«Бременским музыкантом быть. Мы дружим. Мы – это Юрий Сергеевич Энтин, Геннадий Игоревич Гладков и я. Меня зовут Василий Борисович. Мы друг друга так длинно по имени-отчеству, конечно, не называем. Просто Юра – гена Вася. Юра – поэт, гена-композитор». Юра умеет писать стихи, Гена сочиняет музыку, а я работаю в кино как актер и режиссер, придумываю сценарий и немного рисую. Однажды приходят ко мне Юра и Гена и садятся пить чай. Гена очень крепкий чай любит, а Юра нет. Гена пьет чай с вареньем, а Юра просто так, с сахаром, а я пью кофе. И Юра говорит, что хорошо бы придумать все вместе веселый музыкальный мультфильм, Обязательно со стихами. агена говорит, что если в фильме будут стихи, то их надо не просто читать вслух, а обязательно петь. А я говорю, что было бы здорово, если бы фильм получился о дружбе. И еще чтобы герои наши были бы хорошо знакомы с самого начала, и детям, и взрослым. Ведь взрослые, даже самые серьезные строгие, тоже когда-то были детьми». А какие у всех нас в детстве бывают общее знакомые? Ну, конечно, герои сказок. Но ведь наши герои должны не только дружить между собой, но уметь петь, а может быть даже танцевать, и лучше, чтобы они переживали всякие приключения. А значит, им надо путешествовать. Ведь когда сидишь дома или вообще на одном месте, никаких приключений не случается». И хочется, чтобы героями фильма были не только люди, но и животные. В сказках, а тем более мультипликации, любое животное может заговорить человеческим голосом, хоть слон, хоть лягушка, и даже запеть. Но главные герои все-таки должны быть людьми. Потому что фильм, который нам хочется сочинить, будет не только о дружбе, но и о любви. В сказках всегда так бывает. Где дружба? Там обязательно и любовь. Ведь дружба и любовь неразлучны. А еще хочется, чтобы веселые наши герои из всех приключений обязательно выходили победителями. Дружба и любовь помогут им преодолеть все преграды. Значит, путешествуют по свету веселые друзья-музыканты, всем нам хорошо знакомые с детства. «Бременские музыканты!» в один голос воскликнули Гена, Юра и я. Что такое веселый фильм? Сначала и до конца все весело и весело. Но если все время будет одинаково весело, это все равно, что все время только и делать, что отдыхать, отдыхать, отдыхать. После такого отдыха, пожалуй, даже устанешь в конце концов или просто надоест. А не лучше ли так, чтобы было весело-привесело, потом чуточку грустно, а после опять очень весело? Тогда веселье после грусти обязательно покажется еще веселее. Как отдых после трудов кажется еще приятнее, отдохновение Мы начали вспоминать сказку «Братьев Гримм», а что не смогли вспомнить, сами додумывали. Так рождался сценарий будущего фильма. Любой фильм, каким бы он ни был, веселым или грустным, длинным или коротким, хорошим или плохим – всегда начинается со сценария. Сценаристы должны отчетливо представить себе героев фильма, их внешности и характеры, ситуации и обстановку, в которой действуют эти герои. Авторы сценария силой своей фантазии стараются как бы увидеть весь фильм кадр за кадром. Вот, например, один из наших персонажей – осел. Кажется, Что здесь особенно трудного? Осел — животное всем известное. Как выглядит обыкновенный осел? Он симпатичный и длинноухий и только. Ничего смешного в нем нет. И на артиста он не похож, даже на самого упрямого. Такой осел, кроме Иа-Иа, вряд ли сможет что-нибудь произнести. А ведь нашему ослу предстоит петь». Он необыкновенный сказочный осел, артист, да к тому же еще бродячий. И мы представляем себе нашего осла с длинной косматой гривой-челкой. Стричься ему некогда, он все время в дороге. Грива его на солнце выгорела и стала совсем светлой, желтой. А чтобы голову ему не припекало солнце в долгом пути, он носит легкую кепку с козырьком, вроде велосипедиста. Ведь он, как велосипедист, привык крутить колеса по дорогам. Такой осел запеть может запросто, и вообще от него всего можно ожидать. Или собака. У нас она будет синей шерсти. Разве бывают синие собаки? А Разве бывает, чтобы собака пела песни, да еще и на гитаре сама себе подыгрывала? Но в сказках все бывает. А кот, который умеет показывать фокусы, Или петух-барабанщик? Так можно рассказать о всех персонажах, ведь каждый персонаж имеет свой характер и выразительную внешность. Герои сценария вступают между собой во взаимоотношения в соответствии с характером каждого и действуют с определенной целью. Так развивается сюжет. Компания бродячих музыкантов устраивает представление во дворе Королевского замка. Это представление приходит посмотреть юная принцесса. Наш трубадур влюбляется в принцессу с первого взгляда. С юношами такое часто случается, особенно если встретилась принцесса. И принцесса влюбляется в юного трубадура. Это тоже в характере принцесс, особенно если перед ними симпатичный молодой артист. А наш юноша настоящий артист, веселый и отважный. Благодаря счастливой случайности юноше удается даже поцеловать принцессу. Это замечает глупый король. Королю совсем не нравится, что его дочери приглянулся бродячий артист. Вот если бы странствующий рыцарь, тогда куда ни шло. А то простой человек из народа. Король приказывает вышвырнуть юношу и его друзей вон из дворца. Этот поступок вполне в характере глупого короля. Встреча с разбойниками в лесу наводит юношу на счастливую мысль. Придумывая сценарий, мы очень сдружились со своими героями. Все время следили, чтобы в любой ситуации они оставались артистами. Выгоняют ли они разбойников из лесной избушки? Пугают ли глупого короля? Всегда они действуют с помощью своего артистического искусства. То как фокусники, то как музыканты то, как танцоры. Они всегда верны своему призванию. Нам даже кажется, что принцесса без колебаний оставила королевский замок не только потому, что полюбила юного трубадура, но и потому, что поняла, что без своих друзей-артистов, без путешествий по дорогам, без веселых представлений перед народом юноша будет несчастен даже в роскошных королевских покоях. И поэтому принцесса честно поет вместе с друзьями. «Мы свое призвание не забудем, Смех и радость мы приносим людям, Нам дворцов заманчивые своды Не заменят никогда свободы». Мы встречались каждый день и работали так. Я записывал сценарий, Юра трудился над стихами, А Гена сочинял к ним музыку. Когда сценарий был уже почти готов, Нам по телефону позвонил артист Олег Андреевич Анофриев. Мы зовем его просто Олег. И не только мы. Все его так зовут. Артистов вообще редко зовут по имени-отчеству, а только по имени. И никто никогда не поинтересовался, нравится ли им это или нет. Так вот, позвонил наш друг Олег, чтобы посоветоваться, какой бритвой лучше бриться, Харьковом или Спутником. А мы вместо совета прямо по телефону пропели ему готовые песни из нашего сценария. Юра пел, Гена аккомпанировал, а я трубку держал. Должен вам сказать, что Олег Анофриев никаких песен равнодушно слышать не может. Если песня ему не нравится, он начинает ужасно брониться, а потом ночью никак не может заснуть. А если нравится, он такую песню сразу же запоминает и начинает ее исполнять по радио, по телевидению, в концертах и просто везде, даже на улице. Но на улице тихонько поет в полголоса. Поэтому мы вначале волновались, что он после наших песен всю ночь спать не будет. Но оказалось, что песни Олегу Анофриеву очень понравились, так понравились, что он захотел петь за всех героев сразу. За трубадура, за кота, за пса, за петуха, за всех разбойников и за их атаманшу. Даже хотел спеть «За принцессу», но потом сдержался, поэтому в фильме «За принцессу» поет певица Эльмира Жерздева. Когда сценарий был закончен, Юра положил его в свой портфель, где он хранил готовые произведения. А замыслы будущих произведений Юра носит в голове, и всем их постоянно рассказывает, чтобы, если он что-нибудь забудет, ему могли бы со стороны напомнить. Вот так, со сценарием в портфеле, мы отправились в нашу любимую киностудию «Союзмультфильм». Там собрался большой художественный совет, строгие редакторы, опытные режиссеры, маститые писатели и талантливые художники и композиторы. Обсудили, прослушали песни и постановили – бременским музыкантом быть. И мы приступили к созданию фильма. О том, как делается мультипликационный фильм, я вам расскажу в другой раз.